Минус десять градусов по Цельсию. Как все-таки не погода стирает различия. После обильного снегопада х о л е н ы й Париж не отличить от южного Бутова. Те же непроходимые тротуары, грязное месиво на дорогах и слякоть в общественных местах. Автомобили двигаются еле-еле, и в б е с п р о б о ч н о м о б ы ч н о м городе все стоит. снегоочистительных машин катастрофически не хватает. У городских коммунальщиков закончилась соль. Аэропорты и вокзалы забиты уставшими пассажирами, которые никуда не едут и не летят. Газеты предсказывают, сегодня в с е м вечера будет достигнут рекорд потребления электроэнергии – 93 тысячи мегаватт, и завтра он наверняка будет побит. Значит, завтра будет еще хуже. В моей служебной квартире в солидном доме В самом престижном парижском округе гуляет ветер. Заклеивать окна не принято, да и нечем. А окна с одинарными стеклами, других в этих парижских домах сажурными балкончиками почти и не бывает. Вся семья спит не раздеваясь. Худенькие батареи по одной на комнату греют еле-еле. Обогревательных приборов в магазинах не найти, а камин не для тепла, для красоты. Для тепла неуклюжая русская печь, но у меня ее нет. Минус десять в Париже – это что-то чрезвычайное. К таким холодам тут никто не готов. Наши люди у х м ы л я ю т с я злорадно. Даже скребков у этих бедолаг нет. Расчистят кое-как з а м е р з ш е й ладошкой лобовое стекло, продырявят в ледяной корке окуляры и едут. А как они ходят? Они же с гололедицы не знакомы, и обувь у них исключительно на тонкой скользкой подошве. Ступают осторожно, осторожно, переваливаются с ноги на ногу, и даже самые утонченные парижанки становятся похожими на гусынь. Нашего человека в запорошенной парижской толпе отличить можно запросто. Входя в помещение, деловито топает ногами, садясь в машину, привычно стряхивает с ботинок снег. Но самое главное — шарф. Наш человек его аккуратно обматывает сначала вокруг горла, а потом тщательно крест-накрест на груди, максимально используя его шерстяной КПД. А француз перекинет легкомысленно один конец через плечо, оставляя беззащитными бронхи и все. Смотреть холодно. Малыши в такую погоду вызывают щемящую жалость. Они с шарфами не знакомы вовсе. Надежная защита носика курносика. мягкая поддержка поднятого воротника и уздечка для шелунов, для французов опасность. Шарфом ведь и задушиться нечаянно можно, а воспитателю отвечай. Так что шарфы в детских садах категорически запрещены. Как все-таки не погода подчеркивает различия.